Глава 26. Марс. Я слышу звонок в дверь, шустро разглаживаю мятые штаны, как с детни успели. Ангел, я задержу его, в зал провожу, а ты пока приведи себя в порядок и приберись здесь. Смеюсь. Что же ты делаешь со мной, неугомонная девчонка? Ускоряясь, я двигаюсь в сторону холла к двери. Но сперва подношу руки к лицу и нюхаю запах любимой сладкой девочки, что застыл на моих пальцах. Моя доза, моя малышка. Люблю больше жизни, как от наркоты дурею. Щёлкнув замком, открываю дверь, радостно встречаю желанного гостя, впуская его на порог. Арслан, брат. Широко улыбаясь, я обнимаю брата хлопая его по плечу. Давненько не виделись. Входи. Как ты, Марс? Как твои дела? Всё хорошо? Веду его в сторону гостиной. Ты отлично выглядишь. Как твоё здоровье? Всё в порядке. Совсем не похож на сердечника. Я рад. Улыбается, присаживаясь за стол. Бодро выглядишь. Отлично. Как там бизнес? Да вот недавно с Бали вернулся, а решаю дела. Что там насчёт Артура? Мне объявился. Собака гнилая, не от крысит где-то потихому. Выжидает момента, чтобы снова напасть. Злобно сверкает глазами, в отдаче хрустит кулаками. Поэтому будь внимателен. Хотел как раз тебя предупредить. Внезапно в отдалении слышится звон. будто вилка или ложка на полу пали. Что это? Брат рефлекторно за стул хватается. У тебя ещё гости, помимо меня? Как раз собирался сказать. Не успевая закончить фразу, как вдруг слышу приближающийся топот. А вот и я. Ангелина входит в комнату с подносом в руках, в чистом переднике, с уборкой розовый в белый горох. Она улыбается. сей осветится. Ну, точно, сущее божество, заботливая хозяйушка решила порадовать не только меня, но и брата, демонстрируя свою гостеприимность. Арслан, это Ангелина. Она моя девушка. Малышка дружелюбно кивает, начинает сервировать стол. Ангелина бы прекрасно смотрелась в роли моей жены. Но я не имею права заглядывать в будущее. его у меня просто не будет. Так смысл? Брат выглядит весьма странным. Выпучив глаза, яро удивляюсь, он резко бледнеет, сглатывая ком в горле, ослабляет ворот рубашки. Интересная реакция. Неужели не рад? Сам ведь без перебоев всё талдычил и талдычил, что мне девушка нужна, а лучше жена. дабы затмить горечь после утраты Светланы. Очень приятно. Как будто через силу давит улыбку, ложно делая вид, что рад знакомству. Он даже руку не протягивает для знакомства. Как на ведьму глазеет. Ни черта не пойму. Ангелина начинает нервничать, скорее всего, улавливает повишую между ними двумя нелёгкую атмосферу. Нёловко молвит: Простите, я сейчас принесу чайничек, чашки. И спешно удаляется обратно на кухню. Арслан, всё нормально? Странная реакция. Твёрдым тоном произношу я, хмурясь. Как ты с ней познакомился? Отвечает вопросом на вопрос, а мой вопрос он игнорит. Брата что-то гложет явно. Даже пот на лбу выступил. Мне его настроение не нравится. Сейчас я выясню причину его безрадостного поведения. Я ведь псих. Помнишь, я постоянно тебе жаловался на грёбаные галлюцинации? Да? Так вот, это она. Та девчонка из моих снов, прикинь? Не поверишь. Это охинеет чёртова мистика. Но я нашёл её. Случайно увидел в цветочной лавке, когда цветы на поминке покупал. Ангел там работает. Она милая, правда. Я счастлив, брат. Впервые за год, блин, смеюсь, как мальчишка и руши волосы. Любой, даже мимолетный образ ангела, что вспыхивает в моей голове, и я рефлекторно начинаю улыбаться. Она делает меня другим. Живым, способным умирать. радоваться жизни. Впервые за долгое время скорби у меня появляется смысл к жизни. Я даже желание начать искать новое сердце на случай, когда это вдруг случится. Бам. Звук бьющегося стекла выбрасывает меня в реальность. Стакан с коньяком падает из рук Арслана, разлетаясь на мелкие осколки. Ты чего? Дёргусь ближе к брату. Мне плохо. Зудит он, хватаясь за голову. Что? Что с тобой? Хватаю его за плечо. Может, скорую вызвать? Нет, нет. Отрицательно качает головой. Я должен тебе кое в чём признаться. Только налей мне ещё. До краёв. Я беру новый стакан, собираюсь плеснуть туда виски, но Арслан психует, выхватывает бутылку прямо из моих рук. пьёт с горла. Делает один глоток за другим. Слишком много. Остановись, блин, ты меня пугаешь. Выхватываю бутылку, отбрасывая в сторону. Ты наркоманишь или как? Дышу, часто задыхаюсь. Вот-вот меня бомбанёт. Её имя Ангелина Есаева. Дрётся весь как в лихорадке. Ну. Верно. «И ты с ней встречаешься? У вас все серьезно?» «Говорил же, да!» «А познакомились где?» «Случайно, в цветочной лавке. Флорист она. До этого она часто мне снилась. Слушай, я не попугай, чтобы каркать одно и то же по тысяче раз. Можешь не верить мне, но это так. Мне кажется, она та самая, которую я так долго искал». Сердце закололо, когда я её увидел. Невозможно объяснить ощущение словами. Отмахиваясь: "Ты и не поймёшь". Так что давай ближе к сути. Что стряслось? Чего ты как зомбак выглядишь? Эта девка в тот вечер брат ужасно нервничает на местеёрзет, как на шиле сидит. Она ехала в той машине, в которую мы врезались во время потосовки, и она была беременна. Ребёнка спасти не смогли, а её спасли, и ещё с ней муж был. Его тоже можно было спасти, но Если вкоем сильно тебя люблю. Я угрожал врачу. Бабака ему дохера отвалил. Я заставил их, в общем, тяжёлый выдох. Стены в доме начинают ходить ходуном. В твоей груди бьётся сердце её мужа. Блин, прихнуться. Я падаю на стул, хватаюсь за грудь, которая огнём пылает. Воздуха не хватает. Пальцы рук немеют, колют. Я весь дёргаюсь от ледяной дрожи, захлестнувшей нервы. Понимаешь, было сложно сделать выбор. Она она ведь могла стать твоим донором против воли. Что, блин, ты издеваешься? рычу, еле сдерживаясь, чтобы не напасть на брата, не врезать ему со всей силы. Её муж подошёл тебе больше, пришлось его убить, да? Молчит. Она могла ты мог и её убить. Верно? Мог. Ради тебя ты всё, что у меня есть. Судьба решила иначе. Ангелину оставили в живых, а вот супругу не повезло. Я дышу ртом. В глазах сгущается тьма. Быстро хватаю стакан с водой, таблетки, запиваю. Грёбаные пилюли всегда со мной. Поэтому у меня и глюки. Делаю заключение с трудом, веря в то, что сообщил мне брат. Это невозможно. Он мог жить.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 В груди бьётся сердце умершего мужа Ангелины. Грохот. Мы синхронно барабачимся. Ангелина. Она стоит в проходе, широко распахнув глаза, бледная как мел. Поднос с заварником падает на пол, разлетаясь на осколки. Её ноги. Она проливает на себя кипяток, но даже не дёргается. По щекам девушки скатываются слёзы. Ангел, вырговшись в уме, я бросаюсь к ней навстречу. Она резко оборачивается, сорывается на бег. Не мо рыдая, забегает в спальню. Сука, она всё слышала. Как я мог это допустить? Убейся, убейся, убейся, воет, срывая голос. Она хватает свою сумочку Начинает быстро переодеваться. «Послушай, малыш, послушай». Пытаюсь ее схватить за руку, но она уворачивается. Надо действовать очень осторожно. Ангелина не в себе. Представляю, каково ей. У нее шок. Аффект. Сейчас она вряд ли попытается выслушать мои объяснения. Я хочу сказать, что я не знал, я не давал согласия на операцию. Лучше сдох. Сдох. чем увидел когда-нибудь, что она, девушка, которую я безумно люблю, корчится в дикой истерике. Ты это ты его убил. Он мог бы выжить. Он был жив. Из-за тебя, всё из-за тебя. И та авария, перестрелка, если бы не ты, мой муж и ребёнок были бы живы. Она смотрит на меня как на дьявола, отступает назад, трясётся как в припадке. случайно спотыкается, падает, ударяясь плечом об угол комода. Ангел. На помощь бросаюсь. Ударилась? Нет, не подходи. Вытягивает руку вперёд. Ты Ты чудовище. Верно, пусть будет так, что ей и моее оправдание Женю уже не вернуть. Будь я на её месте, подслушав разговор, тоже бы подумал, что убийство было совершено нарочно. Арслан так и сказал, что он заплатил Хреново тучу денег, лишь бы Женя не открыл глаза. Ангел, я прошу. Всё-таки я хватаю её за руку. Подлец. Тут же получаю жгучий шлепок по лицу. Щека вспыхивает жаром, а голова дёргается влево. Убиться. Лжец. Как ты мог, Марс? Как ты мог? Глотая слёзы, она отталкивает меня в сторону. И я не знал, клянусь, что ты слышала. Всё. Почти каждое слово. Взяв с собой кое-какие вещи, Ангелина пулей летит к лестнице. «Ненавижу тебя, жестокий мерзавец, врун и убийца. Ты отвратительный человек!» Оборачивается. «В той машине, которая врезалась в нас. Это был ты. Значит, я была права. Врачи мне не верили, все отрицали, но я слышала выстрелы». Это был не случайный случай, а бандитские разборки, а потом потом ты его убил. Чёрт. Не верю. Женю можно было спасти. Да? Это так? Молчу. Не знаю, что ответить. А в груди будто яд разливается и горит, разъедая все внутренности. Вы убили моего мужа. моего ребёнка мою жизнь не хочу больше тебя видеть между нами всё кончено бог вам судья ангелина сбегает вниз по лестнице дёргает входную дверь выскакивает в сад и они хотел это не я сделал да послушай же ты рыкнув я со всей дури вмазываю кулак в стену На мое плечо опускается тяжелая рука брата. Он крепко его сжимает, останавливая меня от того, что я собираюсь сделать, броситься за ней следом, стиснуть в стальных объятиях, упасть на колени, молить о прощении, дать ей ствол в руки, распахнуть грудь, выставив вперед свое уродство и приказать, чтобы стреляла туда. центр Ширама, потому что я не хотел. Я не давал согласия на убийство мужа. Это был брат. Он всё решил за меня сам. Как ты мог? оборачиваясь к нему, оруда хрипо в глотке. Да кто же знал, что ты помешался именно на ней? Мир тесен, вот уж прикол. Вся ситуация до абсурда немыслима. Что за бред? Так не бывает. Как ты мог видеть её во сне и не видеть раньше в жизни? Потому что во мне бьётся сердце её любимого. Это бред. Арслан заливается истерическим смехом. Сердце не мозг. Это всего лишь кусок мышечной ткани с кровью. Но тем не менее, оно помнит. Оно тянет меня именно к ней. Оно наполняет меня радостью и удивительными эмоциями, когда я вижу, касаюсь Целую эту девушку, и тогда оно не болит, когда она рядом, когда кожа чувствует тепло, которое исцеляет. Моё сердце оживает при виде Ангелины. Надо догнать её и всё объяснить. Ты, сука, выставил меня убийцей. Она думает, что я специально убил её мужа. Его ведь можно было спасти. Я бы не стал отнимать у неё жизнь. Нарочно сказал «у нее», потому что знаю, каково это — терять любимого человека. Я дергаюсь вперед, намереваясь догнать девушку, но брат меня останавливает, хватая за локоть. Остафь ее. Она должна немного побыть наедине. Успокоиться. Принять правду. Острая вспышка боли пронизывает область сердца, вышибая пол из-под ног. Схватившись за грудь, И, сдав сдавленный хрип, я падаю на колени. «Марс, твою ж мать!» Я дышу ртом. В глазах темнеет, тело слабеет, мир пожирается тьмой, а кожа становится очень холодна. «Блин, только не это!» Слышится где-то вдали. «Где таблетки? Сейчас принесу, только не отключайся!»